К окрестностям Ельни они дошли только к вечеру следующего дня. Обложившись со всех сторон, повстанцы разбили лагерь и начали готовиться к штурму. На утро перед завтраком Радомир вошел в шатер Эбигейл. Юная княжна сидела за столиком в боевом панцире и прочной кольчуге, очень тонкой работы. Стальные кольца были настолько мелкими, что сливались в единую непробиваемую чешую, блестящую в утренних лучах солнца. «Доброе утро, госпожа! Вы сегодня в боевом облачении?» Старый капитан шагнул к столику с роскошным завтраком. Эбигейл жестом пригласила офицера к столу. «Вы не поверите, мне сегодня снился такой яркий сон, реальный, как явь. Даже не сразу поняла, что он всего лишь проделки Морфея. Вы поделитесь?» Радомир снял с плеча перевес тяжелым палашом и повесил его на спинку стула. Камин. Потрескивающие ярко-красные угольки источали не только тепло, но и наполняли пространство комнаты пурпурным светом. Мягкое кресло-качалка, шкура гигантского пещерного медведя с огромной головой и смертоносными клыками, расстеленные на полу, приятно щекочет пятки. Сын и отец сошлись в отчаянной битве с вымышленным драконом, сотрясая в воздухе деревянными мечами, оглашая детскую победными криками и боевым кличем. Я улыбнулась и негромко попросила их ничего не сломать. Русоволосый голубоглазый мальчуган лет пяти выглянул из комнаты и улыбнулся мне. «Мы аккуратно, мамочка!» Прошептал он и снова исчез в проеме, устремляясь в атаку с громким кличем. Застучали игрушечные мечи, чашка горячего шоколада со взбитыми сливками на маленьком столике и большая интересная книга в руках, а за окном тихий зимний вечер, зажигает первые звезды. Снег искрится и играет яркими алмазами в свете ночных светил. Трескучий мороз начал выписывать замысловатые узоры на стеклах больших окон. Кресло слегка поскрипывает в такт плавному убаюкивающему качанию. Теплый клетчатый плед укрывает уставшие за долгий день ноги. Полная луна с завистью заглядывает в комнату сквозь тяжелые шторы. Но мне было не до нее. В руках отличная история о невероятных приключениях бравых и бесстрашных рыцарей с оружием в руках, бьющихся за любовь прекрасных дам. И я счастлива и умиротворенно. А огонь костра продолжает петь свои колыбельные напевы. И вот уже не Сира праксис, а я, верхом на грифоне, полной грудью вдыхала воздух встречного ветра, развивающего мои волосы и нежно целующего мою шею. Кожаные доспехи сидят плотно и не сковывают движения. В сдельной сумке пригрелся верный посох с изумрудным усилителем маны. Лежащий под крыльями грифона мир прекрасен и опасен. И я не страшилась будущего. И, прильнув к шее питомца, уже бросила вызов всем мыслимым и немыслимым врагам. И пусть они трепещут, могущественная чародейка, мастер воды и льда, одна из самых сильных боевых магов Большого Круга, Анаси Светоносная, первая дочь Богоравного Турвальда, владыки Севера, уже вышла на тропу войны. И пощады не будет. Но билась я с морицами, билась за свободу Радогара. И я одолела Еремея. Старая сказка о Праксисе и Анасе, добро, сокрушающее орды врагов. Нам бы не помешала помощь этих легендарных воителей. Я была ей, и я сокрушила врагов. Бог даст, это будет вещий сон княжна. Часть островитян разгромлена. Мы осадили монастырь, но магрицы угрожают убить королеву, если мы не снимем осады. Я обещал вырезать всех, невзирая на возраст и пол, если хоть один волос упадет с головы Аналейны. Вы думаете, они испугаются? Еремей опытный дипломат и искусный политик. Я надеюсь, ваше высочество. Пока между нами высокие крепостные стены, они могут думать все, что заблагорассудится. Посмотрим, что они запоют, когда мы обрушим это препятствие. Захваченные пушки уже выкатили на позиции. Правда, зарядов у нас всего на один залп. Стены падут? Я надеюсь, до этого не дойдет. Радамир, маменька доверяет вам, и я тоже положусь на ваше знание военного ремесла. Тогда я покажу островитянам серьезность наших намерений и открою огонь по стене. Да будет так.